Глава третья. Небольшое кафе располагалось в здании торгово-развлекательного центра. Протиснувшись сквозь шумную толпу людей, спешащих по своим делам, мы вошли в довольно светлое и уютное помещение, наполненное запахами пиццы и мяса на гриле. Окинула обстановку оценивающим взглядом. Обычные столики из темного дерева, украшенные тканевыми салфетками салатового цвета. На окнах нежно-персиковые тюли, повсюду цветы в горшках, но, кажутся искусственные. Судя по всему, Италия сюда не заглядывала и даже мимо не проходила. По залу разливалась чувственная песня Челентана, придавая некий флёр романтики ничем не примечательному заведению. И хоть это был не мой любимый ресторанчик, всё же здесь было не так уж и плохо — поэтому вслух я ничего не высказала Олегу. Его тоже можно понять. В конце концов, за полгода не мудрено забыть о такой мелочи, тем более мужчине. Сегодня Олег был особенно галантен. Аккуратно положив руку на мою талию, провел к дальнему столику, скрытому от посторонних глаз. Поспешно отодвинул стул, предлагая мне присесть, и, как бы невзначай, ласково погладил по спине. Когда Олег, наконец, расположился напротив, я устремила на него хмурый, вопросительный взгляд. Обида хоть и притупилась немного, но всё же не покинула моё сердце. Мари, любимая!» Так легко брошенное им слово вынудило меня рвано выдохнуть. «Как ты жила всё это время без меня? Надеюсь, не успела найти мне замену?» И замолчал, недовольно стиснув губы. «Нет, что ты!» — поддавшись порыву, накрыла его руку, покоящуюся на столе своей. «Я же только тебя!» Но самое главное слово почему-то так и не смогла выдать, словно мне что-то мешало. «Как у тебя дела? Чем ты занималась? Чего достигла?» — мило расспрашивал Олег. «Я хочу знать все о моей сладкой девочке». Помедлила немного, вспоминая вчерашний кошмарный вечер в клубе, но в итоге вздохнула и заговорила с каждой фразой, всё больше расслабляясь. Через пару минут я уже с воодушевлением рассказывала об учёбе на последнем курсе университета дизайна, о тренингах за границей, о моей первой работе. Однако при этом избегала упоминания о Карине и Максе, не желая опять бередить раны Олега. Однако, к моему удивлению, он сам поднял эту тему. «А с Островинскими ты часто пересекалась? Вы все еще дружите?» Осторожно поинтересовался мужчина. Я задумчиво закусила нижнюю губу, не сводя взгляда с Олега и не зная, что и как ему ответить. «Мы общаемся», — с трудом подобрала я наиболее нейтральное слово. «Знаешь, у меня с ними вышло некоторое недопонимание», — доверительно протянул мужчина, а я притихла, не желая спугнуть его откровения. «И я был неправ, вспылил вместо того, чтобы всё объяснить, и Максимилиан был ослеплён гневом, ну и влиянием Карины», — аккуратно пролепетал Олег, бросив на меня быстрый взгляд. «Ты же знаешь, я никогда ей не нравился». Я лишь кивнула в ответ, это действительно было правдой. Карина с первого дня предвзято относилась к другу детства Максимилиана. Может, это своеобразная ревность, нежелание делить внимание своего мужчины с кем бы то ни было, но не до такой же степени, чтобы выдворить Олега из страны. Как вообще можно поступать так с человеком? Несмотря ни на что, я готов сделать первый шаг к примирению продолжил мужчина, тем более сейчас, когда твёрдо решил связать свою жизнь с лучшей подругой Карины. С хитрой улыбкой посмотрел на меня. Моё сердце стукнуло где-то в горле, а потом резко ухнуло вниз. Что это было? Завуалированное предложение руки и сердца? Словно прочитав мои мысли, Олег ласково произнёс. «Да, я вижу тебя в роли своей жены». «Неужели ты удивлена?» — хмыкнул он. «Однако официальное предложение смогу сделать только после того, как решу вопрос с твоими друзьями, потому что для меня важно душевное равновесие моей любимой», — акцентировал на последнем слове. «Не хочу ставить тебя перед выбором». «Правда, пока не знаю даже, с какой стороны подступиться к Стравинским», — панура опустил голову. «Я помогу!» — погладила его по руке. «Что-нибудь придумаю!» Олег благодарно взглянул на меня, и я утонула в его серых глазах, таких родных и манящих. «Не хочется втягивать в тебя в наши разборки!» — покачал головой, но я порывисто сжала его запястье. «Только не говори им, что я в России!» — попросил он. «Ясно?» — добавил более грубо. Я кивнула, мягко улыбнувшись, и заметила, как выдохнул Олег. Неужели он действительно так переживает о наших отношениях, что готов наступить себе на горло и помириться со Островинскими? В то же время внутренний голос подсказывал мне, что во всей этой ситуации что-то нечисто. В чём-то Олег прав. Я сейчас действительно разрываюсь между лучшей подругой, которой всегда безоговорочно верила, и любимым человеком. «Слишком сложный выбор, и с этим срочно нужно что-то делать. Я обязательно разберусь во всём». «Что будете заказывать?» — внезапно произнёс официант, заставив меня встрепенуться от неожиданности. Погружённая в свои мысли, я даже не заметила, как он подошёл к нашему столику. «Ничего», — буркнула я, честно говоря, не желая пробовать местную кухню, но через секунду добавила. «Хотя можно эспрессо лунга?» Официант закашлялся. Осознав, что он не разделяет моего увлечения разными сортами кофе, я вздохнула и послала растерявшемуся парню беззлобный взгляд. «Кофе. Можно просто чёрный кофе», — хихикнула я, отдавая меню. «А ты экономная», — протянул Олег, кажется, со слишком довольным выражением лица. «Я просто не голодна», — пожала плечами, а мой спутник Игрива подмигнул в ответ. Остаток вечера мы беседовали о разных мелочах, смеялись, вспоминали некоторые эпизоды нашего общего прошлого. Казалось, что это не спонтанная встреча после разлуки, а уютный семейный ужин, и я впервые за долгое время почувствовала себя по-настоящему счастливой. Мы смогли расстаться, лишь когда на город опустилась ночь. Олег проводил меня до самого дома и нежно, почти невесомо поцеловал на прощание — заставляя трепетать и смущаться, словно школьницу. С трудом оторвавшись от любимого, скрылась за воротами, мечтательно вздыхая. Впорхнула в дом и буквально на пороге столкнулась с ожидающими меня родителями. И хоть они сделали вид, что совершенно случайно вышли в холл, я заметила какую-то настороженность в их лицах. Радостно поздоровалась и собралась удалиться в свою комнату, как ко мне обратился отчим. «Маришка, дорогая, ты завтра во сколько дома будешь?» Спросил он и, не дожидаясь моего ответа, добавил. «Мы с мамой хотим устроить семейный ужин. Часов в семь вечера. Надеюсь, ты успеешь?» Последнее предложение прозвучало скорее утвердительно. Отчим свёл свои густые брови к переносице и почесал подбородок. Он всегда так делал, когда нервничал. «Семейный ужин?» — удивилась я. «С чего это вдруг?» «Будем вводить новые традиции», — строго отрезал. «Завтра в семь будь в гостиной», — отдал приказ и направился в сторону спальни. Я переглянулась с мамой, но та лишь неопределенно повела плечами, при этом усиленно пряча глаза. Я хмыкнула с подозрением, но тут же отмахнулась от недобрых мыслей. «Ужин — значит ужин». «Сегодня слишком хороший день» чтобы портить его какими-то домыслами. Оказавшись в своей комнате, заглянула в сумочку в поисках мобильного, но ну, тщетно. Даже после того, как я вытряхнула на кровать всё содержимое, телефон так и не обнаружила. Наверное, оставила в кармане пальто. На цыпочках вернулась в холл, не желая привлекать внимание родителей. Они и так сейчас какие-то странные. Быстро нашла мобильный и уже собралась вернуться к себе, как моих ушей достиг приглушённый шёпот мамы, доносящийся из спальни. «Может, надо было рассказать ей всё, Вова?» Неуверенно пролепетала она, вынуждая меня застыть на месте и прислушаться. «Она имеет право знать, что ты её чуть ли не засватал уже?» С вызовом бросила мама, а я даже дышать перестала от шока. «С ума сошла!» — зло ряхнул отчим. «Марина, у тебя избалованная и взбалмошная, ты совсем её упустила». И меня не подпускала к воспитанию. «Если она заранее узнает, что к нам приедут углицкие, и, главное, зачем, то обязательно что-нибудь выкинет. Нельзя ей ни о чём говорить. Познакомятся, пообщаются, а там, глядишь, само собой всё устроится». Мама продолжала что-то говорить, отходя от двери, так что я уже не могла разобрать ни слова. Но основное я узнала. Кажется, отец нашёл для меня подходящую партию. Честно говоря, это стало для меня неожиданностью, ведь раньше родители вообще не лезли в мою жизнь. Мы с братом всегда были предоставлены сами себе, делали, что хотели, прикрывая друг друга и поддерживая в случае чего». Но сейчас Иван, к сожалению, далеко. Учится за границей. А я... Выхожу замуж. За Олега, а не за какого-то там, Углицкого. И что это вообще за странная фамилия? Как минимум из-за неё не хочется становиться его женой. Нет, так дело не пойдёт. Необходимо срочно что-то придумать. И я даже знаю, кто в состоянии мне в этом помочь. Что ж... Берегитесь угличские, кем бы вы ни были, вас ожидает сюрприз.